Глава 20. Больше нечему учить. Трудности, наследие всех героев. Какой-то умерший парень. Если вы думаете, что эта глава будет посвящена тому, как бессильный герой слоняется полюсу с классным и критически настроенным магом-наставником, пока сам не станет таким же классным, то вы заблуждаетесь. В этой истории бессильный герой будет слоняться по острову с 12 классными, но по большей части мертвыми, магами-наставниками, пока они не перестанут быть классными. Ксерит и Релик были еще живы. Мне следует рассказать вам об этом острове. Когда 12 могущественных существ воспоминаний населяют воображаемое царство, они создают довольно интересный ландшафт. Отмечу, что этот остров был в форме гигантского дерева. Впервые оказавшись у его основания, я с изумлением обнаружил, что оно столь же высокое, как средний небоскреб. Меня никто не встретил. И лето не дал мне никаких инструкций, поэтому я обрадовался, когда обнаружил прибитую к дереву маленькую деревянную табличку с вырезанным на ней сообщением. «Тринадцатый счастливчик, мы уже устали тебя ждать. Ужин готов, забирайся наверх». Каждому приятно узнать, что его ждут, и меня внезапно охватила уверенность, что это будет самый лучший остров из всех. Я начал подниматься по лестнице. Она была сделана из дерева и меди и настолько прочно прибита к дереву, что совершенно не двигалась под моим весом. Это было очень хорошо, потому что мне понадобилось больше часа, чтобы забраться наверх, и к тому времени я уже не видел земли. Наконец, я добрался до места, где шесть ветвей ответвлялись от дерева в разных направлениях. Понятно? Ответвлялись. Я пытался втиснуть в предложение слово отходили, но оно показалось мне слишком натянутым. Вместе соединения с деревом ветви образовывали гигантскую чашу диаметром с футбольное поле, в которой находились столы, парковые скамейки, японский сад и маленький пруд для рыбалки. Если хотите знать, обычно это место называют разветвление. А если использовать еще более научный термин, то развилка вместе соприкосновения ствола и ветки. Я не хотел, чтобы это слово появлялось в аудиокниге 17 раз, поэтому мы просто назовем его чашей. Не благодарите. Очевидно, эта чаша служила общественным местом. Я не увидел людей, но зато нашел другие деревянные таблички, сделанные специально для меня. Они висели на ветках, отходящих от ствола. Там было написано «Гиперия». Джукатуса не ждут по вторникам или в полнолуние». «Джукатус — повелитель чудес». «Грустные люди будут застрелены на месте». «Добро пожаловать, Саймон». «Дом Келвое в этой стороне». Под табличкой очень маленькими буквами было написано «Ксерит, если ты снова украдешь мою табличку, клянусь, я сварю твоих уток в их собственном пруду и наложу бесповоротное кальмаровое заклятие на твою входную дверь. Не связывайся со мной. К. Вернувшись к лестнице, я заметил, что пропустил маленькую табличку, вделанную в ствол, на которой было написано «Ужин в верхней чаше, парень. Ради бога, поторопись». Я повиновался и с радостью обнаружил, что второй подъем занял всего 30 минут. Добравшись до верхней чаши, я нашел там великолепный круглый стол, накрытый на 13 персон, множество тарелок с самыми потрясающими блюдами на свете, которые включали в себя мороженое с пролине, пахлаву с корицей, малиновый чизкейк, копченую лососину, рисовый плов, бифштекс из вырезки, лапшу ламейн, И нарез суши, свежие початки кукурузы, киви, клюквенный соус, кокосы, манго, груши, яблочный пирог и горошек. Я был вынужден включить сюда условный зеленый овощ, чтобы ваши мамы тут же не вернули аудиокнигу в магазин и не засудили меня за пропаганду нездорового питания среди детей. Мы живем в обществе любителей судиться. На самом деле, горошка там не было, так что можете подать на меня в суд. «Шучу. Не делайте этого!» И двенадцать магов, которые стояли рядом со своими стульями, приветственно подняв руки и ожидая меня. Ксерит подошел к свободному стулу, выдвинул его и жестом пригласил меня сесть. «Добро пожаловать, Саймон. Присоединяйся к нам. Мы уже давно тебя ждем». Суровый бородатый маг в зеленой бархатной куртке щелкнул зубами. «Я уже давно жду, когда можно начинать есть». Остальные что-то согласно пробурчали, и я поспешил сесть за стол. «Не обращай на него внимания», — сказал Ксерит. «Он всегда чем-то недоволен». «Никаких проблем. Вы выглядите намного моложе, чем в последний раз». «Спасибо. Подобный комплимент нечасто услышишь от людей». Я засмеялся. Остальные начали заправляться. Это распространенное британское выражение, означающее прием пищи, а вовсе не третий этап надевания рубашки. Вы ведь знали, что эти аудиокниги очень умные, верно? И я последовал их примеру. Еда была превосходной, особенно несуществующий горошек. Ксерит представил мне всех своих спутников слева направо. Это Саймон, наш счастливчик номер 13. Надеюсь, теперь в дерево не попадет молния. Саймон — это Аллуриус, Килвое, Гиперия, Джукатус, Денни, Ватанабе, Пирсел, Релик, его ты уже знаешь, Ролд, Сильсис и Пит. Я не буду описывать каждого из них подробно, поскольку для нашей истории это несущественно, и вы только запутаетесь. Также я должен предупредить, что на протяжении этой главы я буду использовать сценический диалог и не всегда объяснять, кто именно говорит. Скажу лишь, что Килвое и Гиперия были женщинами, Джукатус — бородатым, похожим на немца парнем, а у Аллуриуса были кудрявые белые бакенбарды длиной 2 фута. Если это вам поможет, я приведу короткую шпаргалку, чтобы вам было легче их представить. Фактически, это список слов-ассоциаций, которые я использовал, чтобы запомнить их имена. Алуриус, Бакенбарды. Килвое, Великолепная. Пит, Лысый Орел. Гиперия, Феникс. Джукатус, Придурок. Везде всегда должен быть хотя бы один придурок. Шучу. Он был придурком только рано утром. Разве такое не со всеми бывает? Ватанабе, Самурай. Пирсел, Сладкоголосый, ролд Коротышка, Сельсис, Водопад. Я не упомянул Дэнни, Ксерита и Релика, поскольку их вы уже знаете. «Вы почти всех представили по алфавиту», — заметил я, — «кроме Пита». «Пит», — со смехом, «потому что он не может произнести мое имя». «Деграда Салвениуса Пит», — поднимает брови. «Оно турецкое». Кстати, английский язык определенно нуждается в слове для обозначения этого действия. В словаре на его месте зияет дыра. Точнее, это одна из двух дыр, которые часто меня беспокоят. Поэтому я придумал слово «бравоподнял». Его значение говорит само за себя. Производные от него «бравоподъем», «бравоподнятие», бравоподнимающий и, самое лучшее, размышлять что означает поднимать брови, одновременно думая о чем-то или объясняя сложную идею. Я нажал на маленькую кнопку в этом текстовом процессоре, на которой написано «добавить в словарь», и, полагаю, теперь мое новое слово добавлено во все словари. Рад, что этот вопрос решен. Если вам интересно, другая дыра в английском лексиконе касается процесса умножения чего-либо на полтора. К примеру, если вы печете печенье и хотите приготовить немного больше обычного, то увеличивайте количество ингредиентов в полтора раза. Самое подходящее выражение для этого — увеличить в полтора раза. Но это вовсе не слово, а целая фраза. И к тому же она состоит из нескольких утомительных и труднопроизносимых слогов. Я брово размышлял над этим целыми месяцами, и самое лучшее слово, которое я придумал. 64. Например, давайте умножим на 64. Оно происходит от соотношения 1,5 к 1. Равно 6 к 4. Равно 6 четвертей. Равно 6 4. Равно 64. Но это не самая лучшая идея, поскольку А здесь по-прежнему 6 слогов, 1 или 2 было бы лучше. Б Требуется знание основ математики и пяти логических переходов, чтобы понять происхождение слова. Первый, кто по электронной почте пришлет мне предложение получше, получит вечную славу. Приятно познакомиться, Пит. Что может быть лучше имени из 11 слогов? Если вам интересно, оно произносится следующим образом. Орочу лопит. Келвое, Лето сказал, что нам с тобой предстоит немало работы. И я покраснел. У меня небольшая проблема. Пирсел, не отчаивайся, проблемы, наследие героев. Неважно, с чем нам предстоит столкнуться. Намного важнее то, как именно мы с этим справимся. Вотанабе. На самом деле, проблема людей это всего лишь незнание. Перевод. Если у людей появляется проблема, на самом деле они сталкиваются с незнанием. То есть большинство проблем порождаются невежеством и могут решаться при помощи образования. Дэнни, я согласна. Скорее всего, это препятствие станет преодолимым после тренировок. Я заёрзал на стуле. Конечно, я уже много знал. Я тренировался несколько сотен лет. Это было совершенно бессмысленно, но мне не нравилось, что они говорят так, будто все очень просто. Релик. Она не сказала, что это будет просто, Саймон, и не сказала, что быстро. Она лишь сказала, что это преодолимо. Чтобы подняться на гору, может потребоваться вся жизнь, но это не делает ее непреодолимой. Я кивнул. У меня есть теория. алуриус Думаешь, это закрытие клетки души, сделанное без твоего согласия? Пит. Вполне логично. Релик. Тебя кто-нибудь проверял? Проверял? Удивился я. Ксерит. Это легко. Думаю, сейчас не все знают, как это делается, об этом не говорилось в книгах, которые я прочел. Со всех сторон послышались стоны и насмешливые возгласы. Ролд. «Мир уже дошел до такого? Что случилось с хорошим образованием?» Джукатус. «Ксерит, ты жив? Как ты мог такое допустить?» «Ксерит, у меня есть дела и поважнее, чем контроль за магической системой образования». Килвое со смешком. «Например, кормить своих уток». «Релик». «Довольно, встань, Саймон, позволь мне посмотреть». Я повиновался, и релик перегнулся через стол, внимательно глядя на мою грудь. Через секунду он моргнул и нетерпеливо махнул рукой в сторону остальных. «Неужели я должен делать это сам? Заставьте его волноваться, ну же!» Алуриус схватил меня за левую мочку уха и с силой дернул вниз. Ксерит отвесил мне оплеуху, Ролд швырнул в меня стакан с сидром, который случайно попал в ксерита. Ксерит в ответ швырнул в Ролта свой стакан, который взорвался фонтаном лиловых рыбок. Они упали в мороженое Сельсиса, он начал с десерта, мой человек, и принялись извиваться. Сельсис сердито ударил рукой по столу и поджег бороды Ксериту и Ролту. «Тем временем другие маги продолжали пытаться напугать меня, потому что по моей щиколотке поползло что-то скользкое» а во рту появилось что-то пересто-трепещущее. Такого слова нет, но если бы оно было, то означало бы нечто одновременно покрытое перьями и трепещущее. К тому же подо мной загорелся стул. Я вскочил на стол, чтобы избежать пламени и скользкой гадости, и попытался выплюнуть то, что было у меня во рту. Но это оказалось невозможно, потому что мой язык превратился в маленькую тропическую птичку. Релик. Ладно, ладно, я попросил разволновать его, а не убивать. После его слов мой язык снова стал нормальным. Стул погас, со скользкая штуковина отцепилась от моей ноги. Релик. Пит, у него все еще горят штаны. Пит. Ой, извини. Ксерит. И какой у вас вердикт? Релик. Да, его клетка души действительно закрыта. Ватанабе. Согласен. Киллвое. Достаточно простая проблема. Я подцепил на вилку кусок манго и пробормотал. Мне она простой не кажется. Килвоя. Гравитация очень проста, но ее сложно преодолеть. Ролд, Особенно очень юным. Алуриус, Затыкая бакенбарды за ремень. И очень старым. Все засмеялись. Релик. «Значит, решено. Мы сосредоточимся на раскрытии твоей клетки души». Снова послышался смех, но я не понял шутки. «Когда это будет сделано, мы займемся другими вещами. Саймон, у нас здесь присутствуют восемь магов после раскрытия». Все маги поднялись со своих мест. Релик. «Эти уважаемые коллеги пережили и мастерски овладели одной категорией магии». «У нас есть и двое магов до раскрытия». Восемь магов снова заняли свои места, и вместо них поднялись к Сирит и Келвои. «Релик. А еще есть я. Я смогу принести тебе большую пользу, поскольку овладел цельными и нераскрытыми формами магии, что предстоит сделать и тебе. Однако должен напомнить, что я не настоящий релик, а всего лишь воспоминания». Его образ из того времени, когда он был соединен с этим драконом. Настоящий релик помог бы тебе больше, но лето говорит, что это исключено. Очень жаль. Ксерит, ты полдня будешь проводить с магом, владеющим всеми категориями магии, и полдня с магом, владеющим одной категорией. Хорошо, но по воскресеньям у меня ведь будет выходной, да? Вы будете учить меня летать и метать огненные шары?» Все снова засмеялись. Килвое. Он мне нравится». В этом живописном месте дни тянулись долго. Каждая ветка дерева вела к отдельному маленькому миру, а поскольку вкусы всех магов отличались, эти миры не были похожи друг на друга. На ветке Ксирита находился маленький лесной коттедж рядом с утиным прудом. На ветке релика гамак висел прямо над облаками, освещенными вечным розовым восходом солнца. Когда я приходил к нему, он вешал для меня второй гамак. Мир Джукатуса состоял из подземных пещер, холодного отраженного света и эхо журчащей воды. Кажется, они все хотели научить меня лишь одному. Я неверно истолковал слова релика, когда он сказал, что они будут пытаться открыть мою клетку души. На самом деле они пытались научить меня, как это сделать. «Я не пытаюсь показаться тебе упрямым», — сказал Ксерит в первый день. «Мы сидели у утиного пруда, скрестив под собой ноги, как тибетские монахи. Это как упражнение, никто не сделает его за тебя. Я могу заставить тебя делать упражнение? Вы могли бы привязать меня к тележке». «Ах, да, я так и сделаю, но я не смогу заставить тебя бежать». Ты можешь либо волочить ноги, либо тащиться по земле, но тебе повезло. Как вчера сказала Килвоя, открыть клетку души еще ее называют глаз, дверь и путь, очень легко. Клетка души является вратами к телу душе, о котором говорил Хоук. Он называл его местом силы, хотя это не самое точное название. Открыть путь очень просто. Это тропа из одного шага. Вопрос с одним ответом. «Дверь с одной ручкой». «Бургер с одним ломтиком сыра?» «Нет». Ксерит поднял палец и начал медленно вращать им, заставив меня невольно следить за ним глазами. «Внимание, внимание, Саймон, это величайшая сила, которой наделены все существа. Внимание! Это единственное, что ты можешь по-настоящему контролировать». Это единственное, что является твоей настоящей сущностью. Но мои мысли? Твои мысли возникают в твоем разуме. Они приходят и уходят. Ты — это не твои мысли. Чувства рождаются и умирают, как и сама магия. Ты — не эти чувства. Ты сам выбираешь, куда направить свет своего внимания. Ты убиваешь мысли или даешь им жизнь — Гасишь эмоции или раздуваешь в них пламя, призываешь магию и наделяешь ее формой лишь при помощи внимания. Но большую часть времени я даже не думаю, на что направлено мое внимание. Я просто плыву по течению. Да, ты спишь. Мы тебя разбудим. Ты должен направить все свое внимание на поиски клетки души внутри себя. Это первый шаг а потом ты должен направить все внимание на то, чтобы прочувствовать клетку души. Это также первый шаг. Но... Никаких но, Саймон!» Ксерит хитро улыбнулся. «Мы все очень старые. Извинения не принимаются». Я засмеялся. «Отлично! Ощущение клетки души исходит оттуда же, откуда и смех. Ты это чувствуешь?» Я попытался вспомнить, каково это. Я знал, что прежде уже испытывал ощущение трепета в животе. Когда использовал плащ-перевертыш или вызывал полуночный синий. Но теперь я этого не чувствовал. Я покачал головой. «Неважно, у нас полно времени». Ксерит вытащил из кармана рубашки маленький мешочек, открыл его, достал размолотые крошки хлеба и начал бросать их утком. Я последовал его примеру. Внезапно ксерит замер. Он склонил голову, как будто прислушиваясь. «Ты слышишь лесной ручей?» Я огляделся, но не увидел никакого ручья. Решив, что он может быть невидимым, я прислушался. «Хорошо», — прошептал Ксерит. «Ощущение клетки души берется оттуда же, откуда и слух. При этом напрягаются похожие мышцы. Ты можешь сделать вот так?» Он пошевелил ушами, не прикасаясь к ним. Ксерит просто сидел и шевелил ушами, глядя на меня. Я рассмеялся. «Нет, у нас в школе был один мальчик, который умел это делать. Как это у вас получается?» «Если я попрошу тебя открыть свою клетку души, ты ответишь, что не можешь этого сделать. Если я попрошу тебя пошевелить ушами, ты ответишь, что тоже не можешь этого сделать. Но если я просто скажу тебе, что ты не умеешь напрягать ушные мышцы...» и этому можно научиться, у тебя появится надежда. Если я попрошу тебя сосредоточиться на ушах, а потом поднять брови, улыбнуться и подвигать глазами, ты начнешь чувствовать свои уши. А потом, после достаточной практики и головной боли, ты научишься изоляторному контролю над ушными мышцами, которые двигают ушами. «Изоляторный контроль» — возможно, несуществующее слово. Поэтому я не могу объяснить тебе, как почувствовать свою клетку души, но я могу попросить тебя прислушаться к лесному ручью. Я могу попросить тебя засмеяться. Я могу попросить тебя наблюдать за утками и не видеть, что это утки. Это те же самые мышцы, которые нужно напрячь». Ксерит с силой ударил меня по лицу. Я в ужасе уставился на него. «Отлично! Концентрация внимания происходит из того же места, что и ощущение клетки души. Теперь ты чувствуешь?» Я попытался почувствовать это и вздохнул. «Я чувствую только свое лицо. Оно болит». «Не унывай», — сказал Ксерит и снова подал мне мешок с крошками. «Покорми уток». На то, чтобы открыть мою клетку души, ушел целый год. За это время я все про них узнал. Я узнал, что клетка души вмещает в себя тело. Узнал, что их можно не только открыть и закрыть, но и отделить от тела, в результате чего душа улетит, отвязанная от своего хозяина. Я узнал, что отвязанные души обладают почти бесконечной силой. Когда душа мага отделяется от тела до раскрытия его силы, при должной тренировке он превращается в одно из темных существ, обладающих странной и ужасной магией теней. Когда душа полностью обученного мага отделяется от тела, он достигает небывалого единения с силами магии. Точнее, его душа становится единым целым с магией без вмешательства разума или тела. Использование силы в таком состоянии ведет к немедленному растворению души, поэтому это очень большая цена. Но если вы готовы ее заплатить, то сможете совершить великие деяния. Я узнал об этом, но все это оказалось бесполезным. Я по-прежнему не мог открыть свою клетку души. Но в один прекрасный день это произошло. Я был погружен в медитацию вместе с реликом, стоя на одной ноге в центре гамака и слушая, как птицы медленно пролетают над облаками, пытаясь меня отвлечь. Внезапно маг начал задавать мне вопросы о вещах, о которых мы уже говорили прежде. «Назови три непередаваемые сущности разума». Я старался сохранять концентрацию и позволил лишь малой части моего разума отвлечься и ответить на вопрос. Любовь, ненависть и воспоминания. Хорошо. А последствия? Во время прямого общения разумов невозможно заставить кого-либо любить или ненавидеть, или чувствовать вашу любовь и ненависть. Вы не можете передавать воспоминания. «Великолепно». Я с гордостью улыбнулся, радуясь, что могу сохранять внимание и одновременно использовать разум для других вещей. «Ты сохраняешь внимание?» — прокряхтел релик. «Да». «По-прежнему сосредоточен?» «Да». «Хорошо». Он протянул руку и вытолкнул меня из гамака. По какой-то причине в тот день у меня сохранялось присутствие духа, позволившее мне не рассеивать внимание даже во время падения. Я продолжал медитировать, скрестив руки и при этом падая вниз. Это было потрясающее ощущение. А потом раз — и это произошло. Ксерит оказался прав. Все равно, что напрячь мышцу. Конечно, большинству магов не приходилось добиваться такого состояния самоконтроля. Это было удивительное чувство. Больше никто никогда не сможет отнять у меня силу. Я улыбнулся, продолжая падать вниз. А потом моя голова раздулась, как гигантский воздушный шар, и остановила мое падение. Я подумал о том, чтобы повернуть кнопку c 10 вздутие, и магия потекла по моему телу, прежде чем я успел вспомнить, что у меня нет плаща-перевертыша, и без него я не смогу ничего сделать. Очевидно, теперь это было не так. Я опустился к подножию дерева, и один за другим ко мне подошли все двенадцать магов, смеясь, улыбаясь и хлопая меня по спине. Гиперия. Я знала, что ты справишься. Ролд. А я не знал. Сельсис. Это всего лишь вопрос времени. Релик. У него всегда была большая голова. Ксерит. Отличная работа, парень. На это ушло много времени. Ролд, ты должен мне 50 долларов». В приступе радости я подпрыгнул и крикнул «Ура!». Опьяненный своей новой силой, я попытался устроить фейерверк. Я не был уверен, как управлять магией без плаща, поэтому просто высвободил поток магической энергии, одновременно представив полет и потрясающий взрыв. В результате мои ноги рванули вверх двойным ядерным взрывом, а тело так стремительно взлетело в воздух, что моя голова оторвалась и упала на землю». Релик выругался, а Алуриус согнулся пополам от смеха. Ксерит, скрывая улыбку, поднял мою голову за уши и произнес заклинание, чтобы связать ее с моим телом и не дать мне умереть. «Джукатус, пожалуйста, принеси туловище». К Алуриусу, который смеялся так громко, что ему пришлось утирать слезы с бакенбард, присоединились двое других магов. Я тоже однажды так сделал. После этого дела пошли быстрее. Я имею в виду после того, как мне приделали голову. Несколько дней у меня все болело. Быстрее, но не проще. Мое настоящее обучение только началось. Я мог вызывать свою силу. Я стал настоящим магом. Но это было почти бесполезно. Я прочел множество книг. Мог контролировать поток магии. Но у меня не было опыта. Пока не было. В следующие 99 лет они обучали меня. Когда обучение закончилось, я стал одним из них. Возможно, не таким знающим, как остальные, менее мудрым, менее сильным, но все же я был одним из них, частью общей мудрости. И я разделял с ними разум точно так же, как они разделяли разум друг с другом. Я был одним из благословенных. Конечно, мне бы понадобилось слишком много времени, чтобы описать вам весь процесс. Расскажу лишь об одном дне. Это был не особо важный день, и я не научился делать портал, не научился летать или превращаться в живую колонну полуночного синего, исцелять других, даруя им свою силу, слышать мысли и чувствовать намерения окружающих людей. Я расскажу вам о менее волнующих моментах. Прошло 20 лет с начала моего обучения. Был обычный день с маленькими озарениями и крошечными достижениями, которые, если сложить вместе все 10 тысяч дней постепенного развития, и произвели необходимую трансформацию. Утро Атанабе Я провел утро с ватанабе. Он был силачом и обучал меня использованию физической категории магии. Я встретился с ним в крошечном храме на вершине горы, где он жил. И сквозь портал мы прошли к заснеженным пикам далекой неизвестной страны. Было очень холодно, и два часа мы учились регулировать температуру тела при помощи потока физической магии. Мне было очень сложно найти баланс между дрожью и поджиганием лица, но в конце концов мне это удалось. После этого я мог спокойно лежать на снегу и чувствовать себя так, «Словно загораю на песчаном пляже». Ватанаба сел на корточки и погрузил в снег палец. Он с силой толкнул его вниз, и снег спрессовался и затвердел. После этого он поднял тело, направил пальцы ног вверх, а другую руку прижал к бедру. Больше никто не мог стоять на одном пальце под таким углом. Ватанаба напоминал безумный стоп-кадр пловца, прыгающего в воду а потом он спокойно заговорил не меняя положение тела его голос звучал отрывисто и ритмично магия силача не в большой силе а в совместной силе в силе через что то через снег через гравитацию через тела в этом магия силача я вздохнул отлично когда я этому научусь то смогу отжиматься на пальцах вот она бы выпрямился и погрозил мне ты очень грубый «Тебе следует стать более вежливым». «Простите, я хотел сказать, это просто великолепно». «Не могу дождаться, когда тоже смогу стоять в снегу на одном пальце, потому что это поможет мне в спасении Вселенной». Вот она бы взмахнул рукой. «Я ударю тебя по твоему вкрадчивому лицу, Саймон Фейтер, если ты не прекратишь дурачиться». Я засмеялся. «Я рад, что вы знаете слово «вкратчивый», мистер английский мой второй язык». «Язвительно вежливый, мысленистый обладающий слишком насыщенным вкусом». Вот она бы заставила меня сделать стойку на пальце, и у меня получилось. Потом он снова опустился на корточки, так что его лицо оказалось близко к снегу. Он поднял вверх мизинец. «Ты согрелся?»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 Он радостно улыбнулся и принялся водить теплым пальцем по воздуху в миллиметре от снега. Снег как будто проседал под его пальцем. Поверхность быстро замерзала, создавая сверкающие углубленные линии. «Ха, видишь? Я научу тебя быть гравером по снегу. Попробуй, попробуй!» «Я научу тебя быть гравером по снегу. Попробуй, попробуй!» Все оказалось намного сложнее, чем я предполагал. Я направил поток физической магии в руку, чтобы сохранить равновесие, пытаясь точно высчитать расстояние между пальцем и снегом. Мой палец приобрел нужную температуру, чтобы нагреть снег, но не растопить его. У бы все получалось так легко, но в конце концов у меня тоже получилось. Через пять минут я с гордой улыбкой посмотрел на рисунок 13 благословенных. У меня за спиной Ватанабе закончил трехступенчатый рисунок, изображающий процесс раскрытия и увядания одуванчика. Он нахмурился, глядя на мой рисунок, и вздохнул. «Почему ты нарисовал фигурки из палочек? Твоя магия сильна, но ты рисуешь, как маленький слепой ребенок. Ну-ка, исправь!» Полдень килвое Я гнался за ней по дну океана. Ее золотистые волосы струились, как плащ из солнечного света, переливаясь в блески кожи. Она парила над песчаным дном, едва касаясь ногами обломков пород и поднимая тучу пыли, которая скрывала ее из виду. Она взмахнула рукой и швырнула в меня сферу из раскаленной лавы. Вода быстро остудила ее, и, долетев до меня, лава почти превратилась в камень. В 20 футах от моего лица... Лава дернулась, и у нее появились роты-плавники, огромный хвост и огромные зубы. Она открыла рот, и слишком пораженной, чтобы мыслить здраво, я вскинул руки и создал из морского дна чудовищную пасть, поглотившую лаву целиком. Когда губы песчаного рта опустились на дно, из дымки появился силуэт килвоя Она выглядела удрученной. Она махнула рукой, и вода отступила, так что мы оказались в зале с полом из песка и потолком и стенами из воды. С моей одежды капала вода. Я поёжился. Келвоя покачала головой. «Ты слишком много времени провел с раскрывшимися магами. Твой разум расколот на части. Прекрати разделять свою силу на разные потоки. Со мной вся сила является единой». Нет физического, нет пространственного, ментального, состоящего из измерений, эмоционального, механического. Здесь нет силачей, нет ловкачей, гениев, провидцев, мусорев, моплётов. Здесь магии. У нас только одна сила, ты меня слышишь? С моей одежды по-прежнему капала вода, и я не мог перестать дрожать. Я тебя слышу, Келвоя. Почему с твоей одежды капает, Саймон? «Почему ты дрожишь от холода, тринадцатый счастливчик?» «Потому что я не думаю». Она приподняла мой подбородок. «Потому что ты не осознаешь себя. Мысль приходит после лишь частично». Ее слова оказали на меня незамедлительное воздействие. Я почувствовал, как через меня потекла магия. Не все шесть ветвей по отдельности, а цельный интуитивный поток. Мне было так странно управлять силой как единым целым. Маги после раскрытия представляли собой мысли, контроль, намерения, оценку и обратную реакцию. С Ксеритом, Дэнни, Килвой и Реликом все было более абстрактным, эмоциональным и интуитивным. Я представлял то, чего хочу. Конечно, не слишком точно, иначе это могло бы помешать творчеству. Я испытывал благодарность потоку для осуществления моих желаний еще до его появления, и энергия моих чувств, сила моего воображения заставляли магию работать. Это было очень сложно объяснить. Но это было великолепно. Я улыбнулся, вспомнив, что нужно делать. Моя одежда тут же высохла, и я согрелся. Килвоя кивнула. «Так-то лучше». Пузырь исчез, и мы снова оказались в океане. Килвоя метнула в меня очередной лавовый шар, и я поймал его, развернул, как плащ, и накрылся им. Я превратил плащ в торпеду, сел на нее верхом и полетел к ней. Килвоя присела на корточки, готовясь к моему приближению, и я сосредоточил внимание на песке у нее под ногами. Оттуда вырвалась гигантская песчаная пасть и проглотила ее целиком. Келвой с улыбкой выскочила наружу и со смертоносной грацией помчалась мне навстречу. «Так, так, так!» Я превратил разделявшие нас 50 футов воды в лед и услышал глухой треск, когда Келвой врезалась в него. Лед раскололся пополам. Я бежал, я летел, я вырвался из океана и поднялся в небо, в облака. Я превратился в птицу, в стрелу из лука земного бога выпущенную в сторону его небесного дома рука Килвой схватила меня за плечо и повернула назад я зацепился за луну и изо всех сил потянул ее к себе луна сопротивлялась основы физики третий закон ньютона все вещи играют в перетягивание каната я вырвался из рук Килвой и помчался в космос она превратилась в комету и пробила в моей груди дыру Я растворился в воздухе и сгорел в ее пылающем хвосте. Я соскользнул в атмосферу, и мое тело превратилось в миллион частичек пыли. У Килвои ушло несколько часов на то, чтобы меня найти. Я думал, что очень умный. А потом она нашла меня и превратила в гуппи. Я пробовал в таком виде целый час, пока она со смехом не швырнула в меня морскую звезду. Когда Киллвой закончила, я снова оказался на берегу, внимательно слушая, как она объясняет, что значит сохранять сущность. Она объясняла мне это уже не в первый раз, и я не в первый раз пытался достичь этого состояния. Это взрыв себя самого в чистейшей форме, твоей истинной сути, сути всей твоей силы, мощи, творческого гения, магии воспоминаний и воли, которые объединяются в единое целое в акте высшего творения. Или разрушение, подсказал я. Килвой неохотно кивнула. Или разрушение. Это способность всех магов, раскрывшихся и не раскрывшихся. Если когда-либо тебе понадобится по-настоящему уничтожить мага, и ты поймешь, что являешься более могущественным чем он, не в смысле магии, а в смысле человечности, воспоминаний, мыслей, чувств и души, тогда ты сможешь противостоять ему и заставить его раскрыть его сущность. А потом? А потом большая сила поглотит меньшую. Все это казалось мне достаточно знакомым. Когда один маг попадает в мысленную ячейку другого, а затем входит в свою собственную, их силы сталкиваются, верно? Келвоя одобрительно улыбнулась. «Да, это одна из версий нахождения в сущности, но только при этом маги не обязательно уничтожают друг друга». «Хм...» — я задумался. «Более сильный маг побеждает, да?» «Да». «Всегда?» «Всегда». «Как в старом вестерне», — заметил я. «Победит тот, кто выстрелит первым». Я откашлялся и встал, расставив ноги. «Объясни еще раз, как это делается». «Раскинь руки и полностью расслабься». Келвоя подала мне примеры, я сделал то же самое, закрыв глаза и слушая ее голос. «Слушай свое дыхание, мое дыхание, волны, вдох, выдох. Почувствуй ритм своего сердца, течение крови в шее, в пальцах ног. Расслабь глаза». Расслабь спину, плечи, челюсть, руки, голову, живот, тазовое дно. В этом ты и проблема, килвой. Если я расслаблю тазовое дно полностью, я. Тише. Прошептала килвой, и ее голос был почти неотличим от шума воды. Если намочишь штаны, то так-тому и быть. В жизни есть вещи похуже, чем недержание. Не так уж и много. Например, не знать, как проникнуть в свою сущность. Солнце садилось прямо перед нами, и хотя мои глаза были закрыты, я ощущал его тепло. Отпусти свои мысли, почувствуй солнце, пусть твое сердце поплывет по волнам воспоминаний, пусть. Этот город слишком маленький для нас двоих. Все мое тело взорвалось светом. Он поглотил меня с головы до пятой вырвался из груди, как лазерный луч длиной в два фута. Он ударил прямо в солнце, и оно задрожало на небе. «Саймон!» Келвое повалило меня на землю, и мой свет исчез. «Отличная работа, но ты чуть не уничтожил солнце!» Я едва мог пошевелиться. Тело казалось безжизненным, почти парализованным. Даже рот почти не открывался. «Я такой сильный, что уничтожил солнце?» «Да, паралич пройдет через несколько минут. Сделай несколько глубоких вдохов». Прошло две или три минуты, и, наконец, ко мне вернулись силы. «Я достаточно могущественный, чтобы уничтожить солнце?» «Конечно, нет. Это не настоящее солнце. Ты достаточно могущественный, чтобы уничтожить разум лета может быть. Ты забыл, где мы? Да, прости. А я всегда буду чувствовать такую усталость после вхождения в сущность? К сожалению, да. Поэтому мы не должны к этому прибегать, пока не будем уверены в своей победе. Потому что потом... Я какое-то время буду лежать, как мокрая тряпка. Точно. Киллвое помогла мне встать и отряхнула с меня песок. Ты молодец, Саймон. «Я тобой горжусь». Она хихикнула. «Что? Ты намочил штаны?» «Только не это». Вот как все было. День за днем на протяжении 99 лет. А потом однажды за ужином релик посмотрел на меня, подняв брови. «Саймон, мне больше нечем у тебя учить». «Не смотри на меня так, релик. О чем ты говоришь?» Он ничего не ответил. Один за другим все благословенные повторили его слова. Сначала Алуриус, потом Келвое, все до одного. «Саймон, мне больше нечем у тебя учить». «Но это ведь не может закончиться так быстро, только не это». «Не говори глупостей», — ответил Ксерит. «Мы с тобой навсегда. Благословенные никогда не бывают одни». А потом они исчезли. Впервые за сто лет я ощутил под ногами песок. На глаза навернулись слезы. Суаймон, я повернулся и увидел знакомое лицо лета, выглядывающее из моря души. Мне больше нечему тебя учить.